Амазонки жили под Оренбургом. Мужам подобные амазонки упоминаются уже на страницах Илиады. Впрочем, особых пояснений Гомер не даёт. Куда слова охотливей позднейшие авторы Геродот, Диодор Сицилийский, Страбон. Они размышляют о происхождении этого племени, описывают образ жизни амазонок, ссылаясь при этом на давние свидетельства и легенды. А часть рассказчики противоречат друг другу, но в одном они согласны между собой. Мир амазонок решительно отличался от греческого. Это было настоящее царство женщин. Амазонки умели постоять за себя с оружием в руках. Беспримерная отвага и доблесть отличали их. Их хладнокровие вошло в легенду. Преследуемые врагами, они без промаха поражали их из лука, полуобернувшись в седле. Лавка умели обращаться с двойной секирой. Это острый, как бритва оружие, а также лёгенький серповидный щит стали неизменными атрибутами амазонок на любых изображениях. Ещё удивителен был их образ жизни. В племени черноморских амазонок не было места мужчинам. Ливийские амазонки держали мужчин в рабстве. Эти говорящие орудия убирали в доме Присматривали за детьми, да наравне с вьючными животными носили тяжести. Случайны ли греки вновь и вновь вспоминали амазонок? Возможно, в глубокой древности им и впрямь не раз приходилось сталкиваться с воинственными племенами, где верховодили женщины. По легенде, во 2000-летии до нашей эры племена эти поселились в Малой Азии. Их царство простиралось от чёрного да среди земного морей. Тысячу с лишним лет спустя на землях, лежавших к северу от страны амазонок, раскинулась Киевская Русь. В старинных русских былинах, повествующих о столичном городе Киеве, тоже появляются грозные девы, умеющие постоять за себя в сражении. Нету дева в Киеве такова стрельца, как любезный сестрица моей Настасьи Королевишни, Признаётся молодак княгиня Апроксевна из былины Дунай. И Настасья стреляет так, что позавидовал бы легендарный Вильгельм Тель. Отмерили место на целую версту тысячную. Держит Дунай на главе золотое кольцо. Вытягала Настасья колёно стрелу. Спела до тетивка у того лука. Сшибло с головы золотое кольцо. дою стрелкую калёною. В 20 веке неподалёку от тех мест, где мерились силой Дунае Иванович и Настасья Королевична, стали и впредь находить следы существования дев-воительниц. Так, в 1884 году в местечке Холодный Яр, примерно в 250 км к юго-востоку от Киева, Было обнаружено курганное захоронение, относящееся к IV веку до нашей эры. Там покоились останки женщины и, по всей видимости, мужчины, который находился у неё в ногах. Женщина была погребена с особыми почестями: великолепные серебряные подвески, бронзовый браслет на левой руке, ожерелье из костяных и стеклянных бус. Слева от ее изголовья лежали два железных наконечника копий, два железных охотничьих ножа, а также бронзовые наконечники стрел с остатками расписного колчана, изготовленного из дерева и кожи. Близ ее головы нашли также пять каменных снарядов, которые использовались для метания из прыщи. Рядом со вторым скелетом была только пара бронзовых колокольчиков и браслет. В 1928 году во время раскопок в местечке Зема-Ахвала на побережье Чёрного моря советские археологи обнаружили древнее захоронение, в котором был погребён князь в полных доспехах и во всеоружии. Здесь же лежала и двойная секира. Однако детальное изучение скелета показало, что это останки женщины. Кто была она? Королевиш на Амазонок? В 1971 году вновь на этой росной Украине было найдено захоронение женщины, погребённой с царскими почестями. Рядом лежал женский лед девочки, столь же роскошно украшенные. Вместе с ними в могилу положили оружие и золотые сокровища, а также двоих мужчин, умерших, как выяснили учёные, не естественной смертью. Здесь упокоилась царица амазонок с убитыми в честь ее рабами. Наконец, в 93-м, 97-м годах, во время раскопок в Оренбургской области в районе села Покровка, их вели российский археолог Леонид Теодорович Яблонский и американский археолог Джанина Дэвис Кимбл, было обнаружено около десятка курганных захоронений, в которых покоились женщины, напоминавшие легендарных воительниц. Рядом с ними лежало оружие, бронзовые наконечники стрел, железные кинжалы и мечи. Так, в одном из могильников по соседству с золотыми брошами найдено более 110 наконечников стрел. Очевидно, эти женщины умели постоять за себя в бою. Уж не их ли подвиги породили легенду о воинственных амазонках? В то же время в нескольких курганах, где были обнаружены мужские останки, рядом с ними покоились котлы для приготовления пищи. Каждому своё? Но может быть, полагают некоторые специалисты, оружие положили в эти захоронения только для того, чтобы эти женщины могли защитить себя, направляясь в загробный мир? Оружие было символом, охранной грамотой и ничем более. Впрочем, в груди одного из женских скелетов замечен согнутый наконечник стрелы. Свидетельство смертельного ранения очевидно получено в бою. Помимо воительниц в некоторых курганах похоронены, судя по найденным здесь атрибутам, жрицы. Вообще говоря, женские захоронения здесь гораздо более пышные, чем мужские, отмечает на страницах журнала Archaeology Дэвис Кимбл. Это свидетельствует о том, что женщины занимали в этом обществе привилегированное положение. И распоряжались имуществом. В одном из курганов были обнаружены останки тринадцатилетней девочки. В виде амулета она носила бронзовый наконечник стрелы. К её поясу был подвешен клык вепря, а рядом лежали десятки предметов различных видов оружия. Примечательно, что её кости ног были выгнуты колесом, как случается у кавалеρισтов. Очевидно, пишет Дэвис Кимбл, она провела всю жизнь верхом на лошади. Быть может, в чём-то провал легенда, гласившая, что после Троянской войны уцелевшие амазонки скрылись среди гор Кавказа, оттуда за несколько столетий они могли перекочевать в степи. Как установили археологи, эти курганы были сражены с сарматами, кочевым народом ираноязычного происхождения. о котором нам немного известно. В древности они населяли степи Евразии. В летние месяцы кочевали с отарами овец в степях Узбекистана и Казахстана, а зимой возвращались в северные области Ирана. В их обществе сохранялись архаические традиции. Известно, что их женщины много ездили верхом. Как отмечают археологи, без лошади они просто не могли бы выжить в евразийских степях. Наравне с мужчинами Они охотились и значит носили оружие. Тут важно слово наравне. Еблонский и Дэвис Кимбл обнаружили, если быть точным, семь захоронений жон воительниц, относившихся к VII-IV векам до нашей эры. Там же, в окрестностях Покровки, были найдены ещё 40 курганов, наполненных оружием, но в них были погребены те Кому и было положено воевать мужчины. Так что археологи не готовы однозначно связать все эти находки, сделанные в Причерноморье и Оренбургской области, с легендой о племени воинственных женщин, живших по законам матриархата. Кроме того, пока не проводились систематические раскопки на севере Турции, где по преданию, в устье мифической реки Фермадонт лежало царство амазонок. Быть может, в этих легендах И впрямь было зерно истины, как верят участники раскопок в районе Покровки. Возможно, в скором времени учёные отоищут памятники культуры, оставленные именно этим отсталым для эллинской эпохи племенем, племенем амазонок.